Глава 74. Когда я очнулась в следующий раз, то даже смогла открыть глаза и повертеть головой. Закатное солнышко пробивалось в комнату, окрашивая все в приятный розовый цвет. На тумбочке у широкой кровати стоял букет из чертополоха. Сразу видно, темные заглядывали. Я осторожно присела и запоздала, сообразила, что у кровати сидит Аксель. Ну как сидит? Спит, положив голову на мое одеяло. Последний лучик запутался в волосах у парня, и оттого казалось, что волосы посветлели. Я поймала себя на том, что тянусь к Акселю, чтобы коснуться его, и в самый последний момент одернула от себя и потрепала парня по плечу. Светлый мгновенно открыл глаза и резко сел, несколько минут рассеянно осматриваясь, и я ахнула. — Ты посидел? — Посидеешь с тобой, — буркнул Аксель, проведя ладонями по лицу, сгоняя сон. — А я-то тут при чем? — возмутилась в ответ. Парень вздохнул, встал, молча прошелся по комнате. — Где я? Спросила, наблюдая за Акселем, то ли собирающимся с мыслями, то ли разгоняющим остатки сна. «В лазарете Светлейшей Академии», — ответил парень. И я не решился возвращаться во дворец. «Почему?» «Потому что в тот момент, когда я решил выпустить весь свой магический резерв, чтобы ты успела заскочить в портал, ты ляпнула какое-то проклятие. Наша магия вошла в резонанс, и от города осталась ровненькая площадка с порталом посередине. И я не был уверен, что без консультации вашего магистра с тобой все будет в порядке». «Ох!» — только и произнесла я. И Аксель, кажется, окончательно проснулся и посмотрел на меня. Как-то странно посмотрел, прям, скажем, пугающе. «Разворачиваюсь я, воодушевлённая легкой победой, и что вижу? Как ты падаешь без чувств прямо на каменные плиты!» И что он на меня орёт? Как будто ты специально рухнула в глубокий обморок и помогла ему разнести мертвый город. «Извини!» — неуверенно произнесла я. «Извини! Извини!» Аксель в мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние, И почти что, уткнувшись носом, мой нос прошипел. — Я думал, ты там умерла. Я думал, я тебя убил. Одного извинения недостаточно. Я удивленно моргнула. — И что ты хочешь? В глубине глаз светлого очень опасно полыхало магическое пламя. А я, кажется, вообще перестала дышать, когда он, наконец, выдохнул ответ. Одно единственное слово. — Тебя. — Что? — Выходи за меня, Гвендолин. Тихо произнес светлый маг.